«День и ночь на борту звездного корабля ничего не значит однако древние ритмы человеческого тела постоянно заявляют о своих правах, и техника вынуждена учитывать это. Поэтому рок изобилия, как и все корабли, кроме гигантских военных и линейных кораблей транскорпорации на которых работают в три смены, имеет свое время сна, время темноты и тишины». Рика Даунстар поднялась со своей походной кровати и по своей многолетней привычке проверила игольник.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 Дыхание его было медленным, как сползание ледника, и очень равномерным. Температура тела сильно понизилась, а потребление энергии упало почти до нуля. Но серебристые сенсоры без служившие ему глазами, казалось, время от времени слегка двигались, следя за невидимыми видениями. Рика Даунстар тихо вышла из каюты. Наверху в рубке одиноко сидел Хевелон Тав.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 «Мне это кажется не совсем справедливым». «Часто очень трудно познать справедливость и еще труднее добиться ее», – сказал тав «Я хотел бы, чтобы мое вознаграждение было отмерено великодушнее, но, несомненно, кроме меня многие могли бы подать такую жалобу. Но в любом случае, дело в той плате, которую я выторговал и получил». «Переговоры можно было бы возобновить?» – как бы заставляя задуматься, сказал Рика Даунстарр.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 Рика Даунстар долго изучала длинное белое невыразительное лицо, потом улыбнулась. «Этого они у меня не купили. Верно, Таф, глубоко внутри они все же являются людьми, фанатично придерживающимися правил». «Правила? Это сущность игры и ее настоящая душа, если хотите. Они придают нашим незначительным битвам порядок и смысл». «Иногда веселее и эффективней просто встать у игровой доски», — сказала Рика Даунстар.